В словах Корана многое умно, Но учит той же мудрости вино. На каждом кубке жизненная пропись. Прильни устами, и увидишь дно.